Глава 20 Тарпи тоже напал на следин Смена. Для приезда в ХИС он использовал куда менее остроумное прикрытие, чем Стэн. Пять петрианцев-дезертиров прикинулись командой борцов, совершающих турне с показательными уступлениями, а он их менеджером. О рекламе они не заботились, поэтому их выступления то и дело отменялись из-за малочисленности публики. У Тарпи и притарианцев было достаточно времени для поиска исчезнувшего специалиста по подкладыванию бомб. Тарпи возбужденно крутил в руке чашку чая, хотя сейчас он на радостях выпил бы чего-нибудь покрепче. Но у него был и собственный набор законов, нерушимых и ни разу не нарушенных законов, которые помогали ему выходить сухим из воды и не погибнуть на протяжении 75 лет. Среди его строжайших законов был такой, когда-то на задании, ничем не задурманива мозгов. В конце концов, он поставил чашку на стол и жестом приказал своему деньчику Мирку рассказывать дальше. Блаженно тепло разливалось по телу Тарпи, не столько от выпитого чая, сколько от приятной информации. Ему очень редко приходилось получать задания, которые не требовали бы прибегать к насилию проливать кровь. Но нынешнее обернулось легкой прогулкой простеньким дельцем, за которое он отхватил изрядный куш. Тарпи быстро просмотрел компьютерные данные о планете тюрьме, куда угодил Динсмен. Девственная природа. Все заключенные приговорены к пожизненному заключению. Средний срок жизни заключенных в колонии – пять лет. Количество побегов за все годы существования колонии – ноль. В отличие от большинства наемных убийц, Тарпи верил в старую пословицу «Кровь радости не приносит». Он даже несколько усовершенствовал эту пословицу. У него она звучала так «Не проливай крови без нужды». Шаны Динсмена вернуться в империю были равны большому жирному нулю. Похож, эти людишки расслабленно философствовал Тарпи. Вечно они строят какие-нибудь козни и вечно им не вдогад, что боги долго терпят, но в итоге всегда проливают чащу гнева на того, кто играет с огнем. Тарпи пружинисто встал, вынул дискетку из считывателя, пошел к гостиничному вальнику. Выплеснул заварку и полоснув чашку, он открыл шкафчик и вынул оттуда бутылку чистого квила. Налил себе Затем, после секундного размышления, достал вторую чашку и налил квиломерку. Мерку и пил алкоголь молча, не выразив своего удивления по поводу того, что хозяин без объяснения нарушил святой закон, о котором было известно его денщику. Тарп осушил свою чашку и сказал, «Собирай, ребят, капрал. Ближайшим рейсом мы улетаем обратно на Прайм Уорд. Динсмен навсегда выведен из игры. И о том капитане, посланному императорам, больше нет нужды беспокоиться. Осталась одна забота, какой процент своих комиссионных отстегнуть претарианцев дезертиром, чтобы они не чувствовали себя обиженными. Шли на дело, а все кончилось раньше, чем началось.